Коуви вроде бы хотелось сомневаться в реальности предложения Фарли, но пока он слушал с интересом. Последний этап. Химическое и электромагнитное воздействие, обеспечивающее развитие мозга в точном соответствии с ранее сделанной картой структуры вашего мозга. Стимулируем развитие одних клеток, подавляем другие И когда вы рождаетесь вновь, ваше восприятие мира будет точно таким же, как и сейчас. Ваши чувства, интересы, желания. Вы не будете похожи на себя, тело будет другим, хотя вы останетесь мужчиной, мы на этом настаиваем. Изменять пол не наша работа. «Меня это вполне устраивает», — кивнул Коуви. «А вы можете разобраться с болезнями? У меня рак кожи и, само собой, больное сердце». «Мы этого не делаем. Не создаем супермужчин мужчин или супер-женщин. Мы просто переносим ваше сознание в следующее поколение в том самом виде, какое оно сейчас». Коуви задумался. «Я буду помнить встречу с вами. У меня останутся воспоминания об этой жизни». «Ах, воспоминания!» «Поначалу мы об этом ничего не знали, но, похоже, да, воспоминания у вас останутся. Что-то вы будете помнить, потому что воспоминания впечатываются в некоторые части мозга». Мы не можем сказать, какой объем воспоминаний у вас останется, потому что нашим первым клиентам сейчас три-четыре года их второй жизни, разумеется, и у нас еще нет возможности получить от них полную информацию». «Вы действительно это делаете?» — прошептал Коуви. Фарли кивнул. «Да, мистер Коуви, и во все большем масштабе». «А если я тронусь умом?» «Эта овечка, которую они клонировали, умерла. У нее отказали все жизненно важные органы». «Нет, у нас такого случиться не может, потому что, как я и объяснил, мы контролируем развитие на каждом этапе». «Господи», — прошептал Колови. «Так это не шутка?» «Нет-нет, отнюдь». Давайте предположим, что ваш метод работает. Процедуру придется повторять каждые 70 лет. Мы даем пожизненную гарантию, даже если жизнь будет длиться десять тысяч лет. Фонд «Лотос» остается на связи со всеми своими клиентами. Мы сможем переселять ваше сознание в новый зародыш снова и снова, сколько вы захотите. «А как я узнаю, что вы по-прежнему функционируете?» Добродушный смешок. «Мы предлагаем товар, на который всегда будет неограниченный спрос. Такие компании не сворачивают дела и не уходят из бизнеса». Коуви пристально смотрел на фарли. «То есть мы подошли к оплате ваших услуг». Как вы понимаете, вечная жизнь стоит недешево. Назовите сумму. Половина вашего состояния минимум 10 миллионов. Половина? Это примерно 28 миллионов, но не наличными. Недвижимость, акции, облигации. Я не могу просто выписать чек. Чек нам и не нужен. Мы стараемся не привлекать к себе внимания. В будущем мы рассчитываем предложить наши услуги большему числу людей, но пока расходы столь велики, что мы можем работать только с очень богатыми клиентами. И, будем реалистичны, в этой программе мы предпочитаем таких, как вы. Как я. Скажем так, тех, у кого генофонд лучше, чем у большинства. Хоуви хмыкнул. «И как производится оплата?» «По завещанию вы оставляете деньги одной из наших благотворительных организаций». «Благотворительные организации?» «Фонд основал их несколько десятков. В конце концов, деньги придут к нам». «Значит, вы не получите деньги, пока я не умру». «Совершенно верно». Некоторые клиенты ждут, пока не умрут от болезни, но большинство изменяют завещание, а потом уходят. Уходят, сводят счеты с жизнью, тем самым избегая мучительного конца. И, разумеется, чем быстрее они уйдут, тем быстрее вернутся. И сколько человек так сделали? Шесть. Коуви посмотрел в окна. на деревья в Центральном парке, ветви которых трепал сильный ветер. «Это какое-то безумие!» «Сумасшествие!» Фарли рассмеялся. «Я бы принял вас за психа, если бы вы так не подумали. Пойдемте, я покажу вам нашу лабораторию». Поставив чашку с недопитым кофе, Кови последовал за доктором, и они подошли к массивной двери, за которой находился научно-исследовательский комплекс фонда. Фарли показал суперкомпьютеры, генетическую лабораторию, криогенный участок. В лабораторию, где поддерживалась идеальная стерильность, они, само собой, войти не смогли. Через окна в коридоре посмотрели на полдюжины мужчин и женщин в масках и белых халатах, которые вставляли пипетки в трубки, выращивали культуры в чашках Петри, склонялись над микроскопами. Фарли отметил, что Коуви заинтригован, но стена сомнений еще не сломана. «Давайте вернемся в кабинет», — предложил он. Когда они вновь сели, Фарли за стол Коуви в кресло, последний, наконец, сказал. «Я об этом подумаю». Фарли, улыбнувшись, кивнул. «Еще бы! Такое решение! Некоторые люди просто не могут заставить себя поставить под всем этим свою подпись. Спешить тут незачем». Он протянул Коуви большую папку. «Вот здесь вы найдете полученные нами результаты, сравнение генетических данных для наших клиентов, ушедших из своей первой жизни и начавших вторую, интервью с ними». Идентифицировать их невозможно, но вы прочитаете о детях и о самом процессе. Что особенно приятно, вам нет необходимости прощаться с вашими близкими. Скажем, у вас есть сын или дочь. Мы сможем связаться с ними, когда они станут старше, и предложить им свои услуги. А вы через сотню лет вновь увидитесь с ними. При словах «сын» или «дочь» Коуви поднял голову, и моргнул. Потом отвел взгляд. Ну, не знаю. Мистер Кови, вот что я вам скажу. Мне понятен ваш скептицизм. Но вы же сказали мне, что вы бизнесмен? Вот я и буду говорить с вами, как с бизнесменом. Конечно, у вас есть сомнения, у кого их нет. Но даже если вы уверены не на все сто процентов, «Если думаете, что я пытаюсь продать вам мыльный пузырь, что вы потеряете? Все равно вам умирать. Так почему не бросить кости, не пойти на риск?» Он выдержал паузу и увидел, что его слова дают требуемый эффект».